Однажды, когда Кити сказала, что не знает, что бы она без него делала, он ответил, смеясь. «Понимаете, только мы с вами и ходим спокойно и мирно по твердой земле. Монахи не витают в раю, а ваш муж бродит во мраке». Она отделалась легким смешком, однако задумалась над его словами. Она уже не раз замечала, что его веселые голубые глазки вглядываются в нее, дружелюбно,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 Приподнялся на минутку уголок занавеса, и ей открылся мир, полный красок и значений, какой ей и во сне не снился. А Одингтон всё болтал, смеялся и пил. «Вам не кажется, что вы слишком много пьёте?» спросила Китти Безобиняков. «Это моя лучшая услада в жизни», — ответил он, и от холеры предохраняет. Уходил он от неё обычно пьяный, в охмелю бывал весел,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 «Моя жена его любит», — добавил Олтер. Салат поднесли Одингтону, но тот покачал головой. «Благодарю, я пока ещё не собираюсь кончать жизнь самоубийством». Олтер с угрюмой улыбкой последовал примеру Китти. Одингтон больше ничего не сказал, сразу помрачнел и вскоре после обеда откланялся. Они, правда, ели салат каждый вечер. На третий день после их приезда повар-фаталист как все китайцы, приготовил его. И Китти, не подумав, взяла себе порцию. Олтер быстро подался вперёд. «Не ешь салат. Зря бой его подал». «Почему?» — спросила Китти, глядя ему прямо в лицо. «Это вообще опасно. А сейчас это безумие. Ты убьёшь себя». «А мне казалось, что так и было задумано», — сказала Китти. Она преспокойно стала есть.